назначенный председателем Совета попечительства для пособия нуждающимся семейством воинов, Грод был потрясен бедственным положением не только семей военно-ослепших, но и других категорий слепых, особенно слепых детей. Оценив сложившуюся ситуацию в стране, Грод, незадолго до смерти государной императрицы Марии Александровны, обратился к ней с прошением об организации попечительства Марии Александровны для презрения слепых. Государня, как верховная покровительница благотворительной деятельности в России, одобрила предложение Грота. И 18 октября 1881 года выстроенная Гротом структура учреждений Александра Мариинского попечительства о слепых Заработала достаточно эффективно, учитывая весьма серьёзные расширения функции попечительства, которая под напором самого Грота и подобранных им людей стала заниматься во многих губерниях России не только презрением, но и созданием школ и училищ слепых, постановкой дела обучения и воспитания слепых детей, книгопечатанием с целью их просвещения, организацией профессиональной подготовки ремесленников, одним словом, решением всего комплекса проблем жизни слепых. Новая структура учреждений в 1888 году была переименована в попечительство императрицы Марии Александровны о слепых. Еще в 1880 году, в период подготовки новой структуры учреждений попечительства, Грот озаботился открытием новых школ и училищ слепых по всей России. И уже первое училище Мариинского попечительства открывается в октябре года. 1881 года. Причём обучение в этом училище налаживалось уже с учётом опыта накопленного в Германии и Австрии с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. И всего за первые 2 года деятельности Мринского попечительства было открыто в разных губерниях 25 школ и училищ, принято на содержание десятки мастерских, организовано несколько артелей. Разбивался патронат Оказывалась трудовая и другие виды помощи, в частности по предупреждению слепоты. Для сбора средств частной благотворительности объявлялись недели слепых. В последние четверти XIX века для слепых сделано было немало, отмечал Белоруков, окончивший сам Костромское училище слепых Мринского попечительства. По переписи населения 1879 года в России насчитывалось 240.000 слепых в том числе больше 20.000 полностью слепых детей. Сделать ещё больше одному Мринскому попечительству, существовавшему также за счёт государственных субсидий и частных пожертвований, число которых, к слову сказать, отмечал Белоруков, в последнее время сокращалось, как и субсидии некоторых городов и земств местным училищам и органам попечительства было не под силу. К тому же, Когда-то министр народного просвещения Боголепов намерен был устроить ряд школ для слепых за счёт государства, но по смерти Боголепова добрый проект его остался в числе памятников былых в России добрых намерений. Лекция, предложенная Белоруковым журналу, носила полемический характер. Судя по всему, в обществе Бушевали споры вокруг закона о всеобщем обязательном обучении слепых детей, и среди споривших немало было тех, кто считал обучение и просвещение слепых делом без какой-либо общественной надобности и даже вредным, поскольку обходилось весьма дорого. Белоруков возражая большинству русских обывателей, отношение которых к слепым определялось религиозной благотворительностью, в основном подаянием при выходе из церкви, решительно встал на защиту гражданского равноправия, обучения, образования и просвещения слепых за их право на самостоятельный труд, обеспечивающий достаточный заработок для нормальной жизни. Причём в качестве главного довода он выдвигал экономическую целесообразность обучения и профессиональной подготовки слепых, Опираясь на расчёты доктора Рейха, который определял расходы на содержание слепых в 50 млн рублей ежегодно, Белоруков поставил вопрос: "Как же изменить дело к лучшему?" И отвечал ПГИ: "Способ один. Пусть масса слепых выйдет из положения праздности, сделается трудящейся. Слепой может стать трудящимся, лишь получив предварительную подготовку и лучше всего в специальной школе". Расходование средств государства и общества должно быть мотивировано тем, что обучение слепых, правильная подготовка их к трудовой жизни содействует тому, что в обществе увеличивается наполненность производственных сил. И кроме того, вместе с этим общество освобождается от нищенствующих элементов. Время заставляет расширить арену общественной жизни, подводит итог сказанному белоруков и мирному простому труженику, который есть уже полезный член общества, за то одно, что сам нормальным трудом снизкивает себе пропитание и уважение, то есть не заставляет никого работать за себя».